«Через Тимьянову пустошь». Борн оказался таким маленьким и невзрачным, что Мия удивилась, зачем сюда было Арсу. Конечно, не для того, чтобы давать представления Плоский, скучный, серый город. Ни красивых пейзажей, ни старинных зданий. Даже люди здесь были хмурые и будто все на одно лицо. Но представление, которое театр дядюшки Арса давал на пустыре на окраине, потому что в борне даже не было центральной площади приходило не больше десятка горожан и никто не смеялся над шутками а про аплодисменты эти люди и вовсе кажется не слышали но арс не спешил уезжать мия понимала что они не знают куда ехать они ищут дорогу в неведомую реонеллу но зачем зачем им туда и почему нельзя купить на почте самую подробную карту королевства и посмотреть как ехать в эту Рианеллу. Мия никак не решалась спросить у Арса, а крошка Си виртуозно уходила от ответа. По вечерам они болтали с крошкой Си, и Мия поражалась, насколько они похожи. Они были одного роста и могли носить одну одежду, что и делали. У них был один цвет глаз и одинаково маленький размер ноги. Они любили одни и те же вещи и находили вкусными одни и те же блюда. У Мии никогда не было подруг. А тут она будто бы нашла своё отражение, только улучшенное. Всё, что говорила и делала Крошка Си, казалось ей значительным, важным и правильным. Если Крошка Си уходила в город по каким-то своим делам и не звала с собой, Мия начинала тосковать. Если дурачилась с Ричем, не обращая на неё внимания, Мия злилась и не находила себе места. Но стоило Крошке Си сказать, «Ты волшебная, Мия! У меня никогда не было такого друга, как ты!» И Мия тайла от счастья. Они всё делали вместе. Собирали хворост, мыли посуду, чистили лошадей и ослика, кормили собак. И Мии казалось, что никто не знает её лучше, чем крошка Си, и она сама никого не любит так сильно. и сборно она отправила родителям ещё одно письмо, уже на простой бумаге, без всяких видов города. Да и писать его было легче. Она рассказала, что теперь у неё есть Тулукт и крошка Си, что мир ужасно интересный, хоть от неё тут мало пользы, даже кролики, купленные Арсом, разбежались. Она не смогла их поймать, и Арс, узнав об этом, будто состарился на глазах. Наверное, эти кролики очень дорого стоили. Мия ужасно расстроилась и весь день просидела в углу кибитки, держа на коленях своего Тулукта. У Тулукта оказался очень независимый характер. Его не потискаешь ради удовольствия, с ним не посюсюкаешь. Мия даже имя не могла для него придумать, ни одно не подходило ему. Поэтому она никак его не звала. Это и не нужно было, ведь он всегда был рядом, а разговаривали они только молча. По утрам он будил Мию, толкая лбом ее щеку. А когда она просыпалась, Важно, садился рядом с подушкой и громко мурлыкал. После еды терся о ее щиколотке. Вечером вспрыгивал на колени и долго лежал там, урча. Только в это время он позволял Мии себя погладить. Мия думала, что теперь у нее появился кто-то маленький и беззащитный. Но все чаще ей казалось, что внутренне Тулукт старше, умнее и независимее ее на целые века. Взгляд его тёмных глаз будто говорил, «Ты ещё маленькая моя девочка, совсем маленькая, тебе ещё столько предстоит узнать». Также иногда смотрела на неё и крошка Си. Однажды крошка Си ушла в город без Мии, а Мия пошла следом. Она ничего не могла с собой поделать, её тянуло к Си, и было обидно, что между ними есть тайны. Но оказалось, что крошка Си просто бродит по городу, Заходит в магазинчике сладостей, их в Борне было всего два, и в кондитерскую, одну на весь Борн и такую же унылую, как весь город. Крошка Си вернулась к кибиткам и на молчаливый вопрос Арса покачала головой. Чтобы никто не догадался, что она следила за крошкой Си, Мия выжидала время, прячась за углом старого, вросшего в землю дома. На одном из его камней был выбит дракон, пышущий пламенем. А внутри, в животе, как будто дракон проглотил его, морской конёк. Мия провела пальцем по линии рисунка. Сколько лет он украшает этот камень в кладке дома? Дом с драконом был заброшен, но раньше здесь, наверное, была конфетная мастерская или лавка. Ржавая вывеска в виде конфеты болталась на ветру и скрипела. Мия не заметила, как подошла к ней крошка Си. «Надо же!» — сказала она. «Дракон! Интересно, кто его тут нарисовал и зачем?» Они долго рассматривали дракона. Вдруг крошка Си подняла глаза на вывеску. Она схватила Мию за руку. Глаза у нее были испуганные. «Что с тобой?» — испугалась и Мия. «Нет-нет, ничего», — сказала крошка Си торопливо. Но она пошла к Арсу. Что-то сказала ему. Арс тут же объяснил, что они снимаются и едут дальше на север. Мия вдруг поняла, что хоть она и побаивалась Лу и Лоту, но с ними было как-то веселее. Даже их перепалки с Арсом выносили разнообразие в жизнь. А теперь, когда они остались вчетвером, каждый жил будто сам по себе и чего-то ждал. И Мия в который раз спросила у крошки Си. «Объясни мне». «Что я должна делать? Как мне найти вам дорогу в Рионеллу? И зачем вам туда? Если ты не знаешь, давай я спрошу у Арса». «Нет, не надо. Я сама спрошу у него. Так будет лучше». Но если она и спросила, то Мии так ничего и не сказала. Дороги перепутались в голове у Мии. Она просыпалась под топот копыт и засыпала под него. Рядом всегда была крошка Си, но её будто бы и не было. После Борна она так погрузилась в себя, что Мии неловко было отвлекать её своими как будто бы пустяками. В книге каждый день появлялись новые абзацы, словно сама дорога переводила их на понятный Мии язык. Это были описания дорог и пейзажей, по которым ехали их повозки. Но даже этим она не решилась делиться с хмуро сосредоточенной Си. Будто и это было пустяком, который не сможет отвлечь её от более важных мыслей. Крошка Си вдруг стала такой далёкой. Целыми днями она сидела и что-то писала, а потом читала написанное в своём блокноте. Она хмыкала и хмурилась, улыбалась и всегда с очень значительным видом захлопывала его, будто хотела, чтобы Мия наконец спросила, что же там в этом блокноте. Но Мия... Неловко было спрашивать, кто она такая, чтобы лезть в дела крошки Си. Проводник из нее получился никудышный, зря Арс на нее надеялся. Третий день они ехали на север через Тимьянову пустошь. Серые холмы сменялись желтыми от пожухлой травы полями. Низкое бледное солнце висело в небе, как забытый в ночи пыльный фонарь. Зато луна заполняла собой полнеба, и была зловеще розовой. Собаки выли на нее каждую ночь. С далеких холмов им отвечали тявканьем лисицы. Мия никогда еще не чувствовала себя такой одинокой. От тоски она листала книгу, гладила ее страницы. И почему-то ей вспоминались выстиранные простыни, которые они с мамой вешали сушиться на ветру во дворе. Она тихонько пела песни, которые раньше пела морю на рассвете. Она скучала по дому. Однажды, когда они встали на ночевку среди бескрайних и безрадостных холмов Тимьяновой пустоши, она спросила у крошки Си. «А где ваша мама?» Крошка Си долго молчала, будто собиралась с мыслями. «Она не любит путешествовать». Мия не знала, что ответить. «Не любит путешествовать». «Ты не скучаешь по ней?» «Очень скучаю». Так пылко сказала крошка Си, что Мия опять ей поверила. Она тоже скучала по маме, но и ее это не удержало дома. Она теребила в руках ракушечное колечко, подаренное бабушкой перед отъездом. Крошка Си протянула к нему руку. «Что это?» «Бабушка подарила, когда я заходила к ней попрощаться. Сказала, что... В общем... Просила не потерять. «Какая чудесная у тебя бабушка!» Тепло улыбнулась крошка Си. «Знала, что дать в дорогу!» Мия удивлённо вскинула глаза. «Может, в осколке ракушки есть какой-то тайный смысл, и она одна его не понимает?» И опять крошка Си будто услышала её мысли. «Там, откуда мы родом, — сказала она, — есть древние обычай. Перед дальней дорогой брать с собой горсть земли у порога родного дома. Считается, что это поможет вернуться домой. Не потеряться в пути. Мия пожала плечами. Горсть родной земли. Может быть. Но какой прок от разбитой ракушки? К тому же у них нет такого обычая. А ведь тут главное — верить. Да и дорогу домой она давно потеряла среди этих бескрайних степей. Ей казалось, что она и себя уже потеряла. Вдруг крошка Си напряженно выпрямилась. «Ты слышала?» «Нет». «Что?» «Мне показалось?» Завыли, залаяли, заскулили собаки. Тяжело, страшно захрипели лошади. Судорожно завизжал ослик. Мия и крошка Си переглянулись и бросились к выходу. Арс, размахивая факелом, Освещал небо, по которому скользила огромная черная тень. Пахло дымом. На горизонте вставали рыжие всполохи. «Что это?» — прокричал Рич, выбираясь из их сарсом кибитки. «Пустошь горит! Запрягай коней! Прячьте собак! К нам летят драконы!» «Драконы?» Мия почувствовала, как у нее окоченели руки и сжалось горло. «Не бывает драконов! Они только в сказках бывают, в старинных песнях, в книжках!» Она повернулась к крошке Си. «Драконы?» Первый раз Мия увидела у крошки Си растерянное лицо. Та прижимала к груди свой рюкзачок и не могла ничего сказать. «Си!» — закричал Арс. «Спрячьте собак!» Но собаки в ужасе разбегались в разные стороны. Черная тень спикировала на Буля и проглотила его в один миг. Крошка Си завизжала. Арс подбежал к ней, схватил на руки и затолкал в кибитку. Мия рванула было следом, но увидела, что ее Тулукт бежит навстречу дракону. «Стой! Куда ты?» Она бросилась за ним. «Мия!» — закричал Арс. «Мия!» — закричали Рич и крошка Си. Но Тулукт бежал за драконом. Мия бежала за ним, а дракон, сделав круг над их стоянкой, снова пошел на снижение. Мия увидела совсем близко его огромные янтарные глаза, услышала невыносимый, тошнотворный запах. И в ту же секунду Тулукт взвился в воздух, вскочил дракону на спину, а дракон, повалив Мию на землю взмахом крыла, подхватил ее когтями и взмыл в небо. «Мия! кричали ей. Сердце у нее почти остановилось от ужаса, но краем глаза она увидела, что к их кибиткам летят со стороны гор еще две черные тени.